Глава 18. В зале воцарилась тишина. Все молча уставились на экран, ожидая продолжения. Холли затаила дыхание. Что ещё им покажут? Ясно, что события той ночи, о которых они сами предпочли забыть. Что же ещё они тогда учудили? Они и правда так напились, что ничегошеньки не помнили. Если, конечно, никто из них не врал. Так-так. Кто из подружек нервничает больше всех? Холли посмотрела на девушек. Все дружно грызли ногти. Холли скрестила пальцы. На экране вспыхнуло новое название. Подарки. Открой мой первым, визжала с экрана Киара, пихая свою коробку Холли и сталкивая с дивана Шэрон. При виде Эйби, поднимающей испуганную Шэрон, все расхохотались. Кэра на всякий случай отошла от Дениэла и подсела к девушкам. Пока Холли открывала подарки, все охали и ахали. Вуд вот Деклон показал крупным планом два фото на камине, и в горле у Холли появился комок. Шэрон за кадром произносила тост. Появилось новое название: Поездка в город. И девушки, явно сильно на веселе, друг за другом стали протискиваться в такси. Холли вздрогнула. Тогда она казалась себе ещё абсолютно трезвой. "Джон, дорогуша", пьяным голосом сообщила она водителю, рядом с которым уселась. "Мне сегодня тридцатник стукнуло. Представляешь?" Таксист Джон, которого возраст Холли волновал меньше всего на свете, посмотрел на неё. "Не переживай, тебе ни за что не дашь 30 лет", он говорил низким и скрипучим голосом. Камера крупно показала лицо Холли, и она сжалась, увидев себя. Боже, до да чего пьяная. Пьяная и несчастная. Что мне делать, Джон? Мыла она. Мне 30. Ни работы, ни мужа, ни детей, и уже 30. Я тебе ещё не говорила. У неё за спиной захихикала Шэрон. Холли обернулась и стукнула её. На заднем сиденье шла оживлённая беседа. При этом все три подруги говорили одновременно, пытаясь перекричать друг друга и не слушая никого. Да просто оторвись сегодня, Холли, вот и всё. Не порть себе день рождения, а о своих проблемах начнёшь беспокоиться завтра. Джон говорил так сочувственно. Надо ему обязательно сказать спасибо, решила Холли. Камера застыла на её лице. Она молча сидела, прижавшись головой к оконному стеклу. Сама себе она показалась такой одинокой, что ей стало жутко. Зачем это снимать? Холли в смущении посмотрела вокруг и встретилась взглядом с Дэниелом. Он подмигнул ей. Ну, значит, всё не так и страшно. Она слабо улыбнулась и снова перевела взгляд на экран. Она стояла посреди Коннелл-стрит и громко кричала: Девочки, всё путём. Мы идём в будоар. Кто там помешает? Только не придурки-вышибалы, которые думают, что это место принадлежит им. И она зашагала по траектории, которая тогда казалась ей прямой линией. Остальные последовали за ней. Теперь камера показывала двух вышибал перед входом в будоар. Нет, девушки, извините, только не сегодня, качали они головами. Родные Холли дружно захохотали. Вы не понимаете, спокойно объясняла Денис вышибалам. Вы знаете, кто мы? Нет, сказали они в один голос и посмотрели куда-то поверх их голов. Ха. Денис упёрла руки в бока и кивнула в сторону Холли. А ведь это очень-очень известная особа. А это принцесса Холли из королевской семьи. В Финляндии. Камера повернулась к холле, и та скорчила Денис рожу. Родственники Холли снова дружно засмеялись. Нарочно не придумаешь, заливался Деклан. О, так она королевских кровей, ухмыльнулся усатый вышибала. Вот именно, с серьёзным видом подтвердила Денис. В Финляндии есть королевская семья, пол. Усатый повернулся к своему коллеге. Не думаю, босс. Ответил тот. Холли поправила съехавшую диадему и сделала царственный жест рукой. Вот видите, сказала Денис с удовлетворением в голосе. Если не пустите её, попадёте в очень неприятную ситуацию. Предположим, мы её пропустим, но вам придётся ждать снаружи, сказал усатый вышибала и махнул рукой скопившейся за девушками очереди, пропуская посетителей в клуб. Холли царственно их благословила. «Ну нет», — засмеялась Денис, — «вы опять не понимаете. Я ее фрейлина. Я должна быть с ней постоянно». «Ну, раз вы ее фрейлина, значит, дождетесь ее здесь, только и всего», — хмыкнул Пол. Том, Джек и Джон засмеялись, а Денис сползла со стула. Наконец Холли сказала... Послушайте, нам срочно надо выпить. У нас ужасная жажда. Пол и усатый вышибала фыркнули, но постарались сохранить на лице строгое выражение. Нет, правда, девушки, чтобы войти, вы должны быть членами клуба. Но я член королевской семьи, сказала Холли решительно. "Склоните головы", скомандовала она, тыча в них пальцем. Клянусь, мы с принцессой никого не побеспокоим, схватила её за руку Денис. Просто пустите нас немного выпить, попросила она. Усач посмотрел на них обеих, а потом поднял взгляд к небу. Ладно, проходите, разрешил он и отошёл от двери. Да благословит вас Бог, сказала Холли и осенила его крестным знамением. Так она принцесса или священник? Засмеялся Пол им в спину. «Девица с приветом!» — заключил усач. «Но сколько я здесь работаю, мне еще никто так складно не врал!» Когда Киара с Шерон и Эбби подошли к клубу, у вышибал опять был самый серьезный вид. «В моей съемочной группе можно со мной?» — уверенно сказала Киара с безупречным австралийским акцентом. «Подождите, пожалуйста, я спрошу у менеджера». Пол отвернулся и стал говорить в рацию. «Да, никаких проблем, проходите», — сказал он, придерживая для нее дверь. «Это та австралийская певица, да?» — спросил у Пола усач. «Ага, классно поет». «Скажи парням внутри, пусть присмотрят за принцессой и фрейлиной», — сказал усач. «Не хотелось бы, чтобы они беспокоили певицу с розовыми волосами». Отец Холли от смеха поперхнулся пивом, и Элизабет хихикая начала стучать по его спине. Увидев на экране интерьер будуара, Холли вспомнила своё тогдашнее разочарование. Внутреннее убранство будуара всегда оставалось тайной за семью печатями. В одном журнале девушки прочитали, что там есть некое подобие бассейна, в который в один прекрасный вечер прыгнула мадонна. Холли представляла себе большой водопад, стекающий со стены и пузырящиеся ручейки, разбегающиеся по всему клубу. Вокруг водопада сидят знаменитости. Периодически подставляя под струю бокал, чтобы наполнить его шампанским. Вместо этого Холли увидела гигантский по размерам аквариум без рыб, расположенный в центре круглого бара. Холли так и не поняла, зачем его туда поставили, но её иллюзии рассыпались в прах. Зал, декорированный в тёмно-красных с золотом тонах, оказался гораздо меньше, чем воображала Холли. В дальнем его конце висел огромный золочёный занавес, Рядом с которым стоял ещё один угрожающего вида вышибала. Главным украшением бара служила огромная кровать, установленная под потолком на наклонной площадке. На ней на золотых простынях возлежали две худющие модели, совершенно обнажённые, если не считать позолоты и крошечных стрингов. Ну и пошлятина, вздрогнула Холли. Не, вы только посмотрите, возмущённо воскликнула Денис. «У меня пластырь на мизинце больше, чем то, что на них надето». Том, сидевший рядом с Денис, засмеялся и ущипнул ее за мизинец. Холли снова повернулась к экрану. «Добрый вечер! Вы смотрите 12-часовой выпуск новостей. С вами Шерон Маккартни». Шерон стояла перед камерой с бутылкой в руке вместо микрофона. Деклан повернул камеру так, чтобы в кадр попали самые известные новостные ведущие Ирландии. Сегодня, в 30-й день рождения принцессы Финляндии Холли, её высочество и её фрелина наконец-то удостоились быть допущенными в знаменитый будоар место встреч всех звёзд. Здесь сегодня также присутствует австралийская рок-звезда Киара со своей съёмочной группой. Она прижала палец к уху, как будто принимала сообщение в наушник. Нам только что стало известно, что самый популярный ведущий новостей Ирландии, Тони Олш, несколько секунд назад был замечен улыбающимся. Рядом со мной находится свидетельница этого события. Здравствуйте, Денис. Денис приняла соблазнительную позу. Денис, расскажите, где вы были, когда это произошло? Ну, я просто стояла там рядом с его столиком и увидела, как всё случилось. Денис втянул щёки и улыбнулась в камеру. Вы можете объяснить, что именно произошло? Ну, я просто стояла там, когда мистер Волш глотнул из своего стакана, а потом улыбнулся. Боже. Денис, это потрясающая новость. Но вы уверены, что он действительно улыбался? Ну, может быть, он просто скривился от сквозняка? Но тем, кто находился рядом со мной, тоже показалось, что это улыбка. Значит, есть и другие очевидцы. Да, принцесса Холли видела всю эту сцену. Камера направилась к Холли, которая стояла чуть в стороне и через соломинку пила шампанское из бутылки. Итак, Холли, просветите нас. А это был ветер или улыбка? Холлиозадаченно сморщилась, а потом закатила глаза. Ах, ветры. Извините, это у меня, наверное, от шампанского. Клуб Дива взорвался от смеха. Джек, как обычно, смеялся громче всех. всё совсем сникло. Итак, продолжала Шэрон, изо всех сил стараясь сохранять серьёзность. Вы первыми услышали об этом. Сегодня ночью самый угрюмый телеведущий Ирландии был застигнут улыбающимся. И тут Шэрон обернулась и увидела, что рядом с ней стоит Тони Уолш, как ни странно, без признаков улыбки на лице. Добрый вечер, пробормотала Шэрон. И камера выключилась. К этому моменту все в клубе, включая девушек, хохотали. Холли всё это казалось настолько глупым, что она просто не могла сдержаться. На экране возникли новые кадры. На сей раз в её прицел попало зеркало в дамском туалете. Деклан снимал сквозь приоткрытую дверь не самих девушек, а их отражение. "Подумаешь, я просто пошутила", фыркнула Шэрон, крася губы. Наплюй, Шэрон. Его горемёчный от одного вида камера уже, наверное, трясёт. Да ещё в выходной. И я его понимаю, сказала Денис. А, так ты за него? рассердилась Шэрон. Говорю тебе, кончай скулить, старая задница, огрызнулась Денис. А где Холли? спросила Шэрон, меняя тему. Не знаю. В последний раз я её видела, когда она дрыгалась под фанк на танцполе. «Сказала Денис. Они посмотрели друг на друга и засмеялись». «Бедная наша диско-дива», — печально вымолвила Шерон. «Надеюсь, сегодня она найдёт себе какого-нибудь красавца и зацелует его насмерть». «Хорошо бы», — согласилась Денис. «Пойдём, надо найти ей мужика», — добавила она, убирая в сумочку косметику. Как только девушки вышли из туалета, послышался шум льющейся воды. Дверь одной из кабинок открылась, и из неё вышла Холли. Увидев своё лицо на экране, она мгновенно перестала улыбаться. В зеркале отражались её заплаканные глаза. Она высморкалась и какое-то время с тоской смотрела на себя. Потом глубоко вздохнула, открыла дверь и пошла догонять подруг. Холли не помнила, чтобы плакала в тот вечер. Напротив, ей казалось, что она держалась молодцом. Она потёрла лоб. Что еще из напрочь забытого ей предстоит увидеть? Наконец эпизод закончился, и на экране появились слова. «Операция «Золотая портьера». Денис громко закричала. «Деклан, ты козел!» И побежала прятаться в туалет. Она явно что-то помнила. Деклан усмехнулся и закурил очередную сигарету. «Девочки, слушайте меня все!» Объявила Денис. Приступаем к операции Золотая портьера. Чего? Слабо простоналис с дивана Шэрон и Холли, прилёгшие отдохнуть. Операция Золотая портьера, возбуждённо прошептала Денис, пытаясь заставить их подняться на ноги. Пора проникнуть в VIP-бар. А разве мы уже не там? самодовольно сказала Шэрон и оглянулась по сторонам. «Нет! Вот куда ходят настоящие звезды!» Завистливо сказала Денис, тыча пальцем в золотой занавес, возле которого торчал на страже мужик, вероятно, самый здоровый на планете. «Если честно, Денис, мне по барабану, куда ходят настоящие звезды!» прошептала Холли. «Мне и здесь неплохо!» И она еще уютнее свернулась на диване. «Да вы что!» застонала Денис. Эй, без Киары уже там. А мы что, хуже? Джек вопросительно посмотрел на Эбби. Та слегка пожала плечами и опустила на руку подбородок. Никто из них ровным счётом ничего не помнил из этой авантюры, кроме Денис, которая предусмотрительно смылась. Джек погасил улыбку, опустился пониже в кресле и скрестил руки на груди. Он явно не возражал, когда его сестры выставляли себя полными дурами. Но его девушка — это другое дело. Взгромоздив ноги на стоявший перед ним стул, Джек досматривал фильм в угрюмом молчании. Сообщение о том, что Эйбби с Киарой уже проникли в закрытый зал, вывело Шерон и Холли из спячки. Теперь они внимали Денис, которая объясняла им, что делать. Отвернувшись от экрана, Холли — толкнула локтем Шэрон. Она совершенно ничего не помнила. Ей даже казалось, что всё это какой-то розыгрыш, что это не они там на экране. Как будто Деклан нанял актрис, похожих на них как две капли воды. Шэрон недоуменно пожала плечами. Нет, её память тоже ничего не сохранила. Камера последовала за тремя подружками, которые подошли к золотому занавесу и с идиотским видом принялись ошеваться поблизости. Наконец, Шэрон, набравшись храбрости, постучала гиганта по плечу. Тот обернулся к ней, и в этот миг Денис попыталась проскользнуть за занавес. Она не удержалась на ногах, плюхнулась на пол, встала на четвереньки и просунула голову за заветную портьеру. При этом её задница и ноги торчали с этой стороны. Холли дала ей пинка. Поторопливайся. Я их вижу. Громко прошипела Денис. «Ой, мамочки, они разговаривают с голливудским актером!» Она вытащила голову из-под занавески и обратила на Холли горящий взгляд. К сожалению, фантазия Шерон, беседовавшей с Громилой, иссякла, и тот повернулся к Денис. «Нет-нет-нет-нет», — нет, нет, очень спокойно произнесла та. «Вы не понимаете, это Холли, принцесса Швеции». «В Финляндии». Поправила её Шэрон. Извините, Финляндия, сказала Дени, оставаясь на коленях. Я склоняюсь перед ней. Присоединяйся ко мне. Шэрон быстро встала на колени, и они обе начали кланяться Холли в ноги. Холли неловко посмотрела по сторонам, потому что все посетители клуба уставились на неё, и снова по-королевски махнула им рукой. Но это уже ни на кого не произвело впечатления. Ну, Холли, Сказала мать, с трудом переводя дух после приступа смеха. Великан буркнул в рацию: "Парни, у меня тут проблема с принцессой и её фрейлиной". Денис бросила на подруг испуганный взгляд и одними губами прошептала: "Смываемся". Девушки вскочили на ноги и побежали. Камера безуспешно искала их в толпе. Их и след простыл. Сидя на табурете в клубе Дива, Холли громко застонала и обхватила голову руками. Ей наконец стало ясно, что сейчас произойдёт.